Глава 30 Олеся. Лживая доброжелательность. А если я днем выйду типа погулять, чтобы осмотреться по свету, выпустят меня? Продолжила я расспрашивать Алю. Не знаю, попробуй, ответила она и направилась к выходу. Пойду я, а то свекровь еще что-нибудь заподозрит. После завтрака Аслан, скорее всего, зайдет к тебе. Попросись на улицу выйти. Не знаю, как бы сдержаться и не наговорить ему гадостей вздохнула я. «Тогда точно буду сидеть под запором». «Ты и так будешь под запором», усмехнулась она. «Аслан – не наивный мальчик, чтобы повестись на твою покорность». «Аля, найди мне фонарик, пожалуйста, если не хочешь, чтобы я твоего мужа инвалидом сделала», прошептала я. Женщина внимательно посмотрела мне в глаза и молча вышла. Я отодвинула жалюзи на окне и начала внимательно рассматривать территорию, насколько позволял это делать угол обзора. Мешали плодовые деревья. Из-за их крон почти ничего не было видно. Услышала ляск отпираемой двери и отпрянула от окна. Вошла та же женщина, что приносила вчера ужин, и поставила на стол поднос с завтраком. Я поняла, что она и есть мать Аслана. Ассаламу алейкум!» – пропела она елейным голосом, поправляя на голове платок, такой же пестрый, как и ее темно синее с цветным принтом платье. «Что, дочка, пить будешь?» – спросила она. «Чай или кофе?» Я окинула взглядом миску с творогом, хлеб и сыр. «Здравствуйте», — ответила я, решив, что лучше не скандалить сейчас. «Чай». «Сейчас принесу», — откликнулась она и скрылась за портьерой. Я уселась за стол. Все было свежим. Конечно, я не привыкла начинать день с творога, но сейчас решила поддерживать себя в форме. Ведь если удастся сбежать, мне понадобятся силы. «Да и в любом случае лучше иметь резерв сил, чем объявлять в протест голодовку». Но как ни старалась, весь завтрак я осилить не смогла и оставила. Женщина принесла чай в стеклянном чайнике и оставила на столе вместе с крошечной, в сравнении с бокалом, из которого я обычно пила чай, чашкой. Едва успела позавтракать, как явился Светочей Аслан. «Доброе утро, ласточка!» – расплылся он в широкой улыбке. Я отметила, что он перешел на русское приветствие. Как ни старалась, но выдавить «доброе утро» не смогла, но он словно и не обратил на это внимания лапая меня липким взглядом. «Как спалось?» – участливо спросил он, усаживаясь на стул. «Плохо», – коротко ответила я, закидывая ногу на ногу и сцепляя колено в замок ладонями. «А что не так?» – спросил он, нахмурясь. Все. Здесь душно, окно закрыто». Мотнула я головой в сторону занавешенного окна. Я привыкла спать с открытой форточкой. Включила я капризную девочку. Можно я хотя бы днем погуляю во дворе? Почему я сижу в заперти? Он внимательно наблюдал за мной, просверливая словно рентгеном черными глазами. Хорошо. Можешь погулять по саду, а я тебя проводит. Высказал вслух решение он. Но не вздумай там шуметь, иначе больше до свадьбы не выйдешь из дома. Я закусила губу, чтобы смолчать и не наговорить мерзавцу гадостей по поводу свадьбы. «Гулять пойти можно прямо сейчас?» – замерла я в ожидании ответа. «Нет, немного позже. Але я сейчас занята. Зато мама сейчас свободна. Придет и снимет мерки для свадебного наряда. Надеюсь, ты не станешь с пожилой женщиной свой характер показывать», – строго проговорил он. «А что не так с моим характером?» – не удержалась я так и хотелось сказать ему про кактус и мышей, когда те кололись, плакали, но продолжали грызть. Все хорошо с характером. Просто побереги свою страсть для меня, светочей моих. Не хочу, чтобы мама расстраивалась из-за тебя». И чем я ее расстроила? Вечером убежать хотела. Зачем так? Не надо, чтобы мама переживала. Покачал укоризненно он головой, а я снова промолчала, подумав, что мне за сдержанность сегодня должны дать медаль. «Ладно, приберегу я свое мнение на потом», — подумала я, уперев взгляд в пол и разглядывая орнамент ковра. «Надеюсь, что ты о нем в суде узнаешь». Жених ушел, и следом пришла его маман, свидавшая виды сантиметровой лентой, перекинутой через шею. Она, ловко для своего возраста, порхая вокруг меня, за несколько минут сняла мерки и сделала странные пометки в своем блокноте. «Аслан разрешил мне погулять во дворе. Я выйду?» Для видимости спросила я, направляясь к выходу. «Аслан сказал, чтобы ты подождала Алию», ответила она неожиданно ледяным тоном, от которого у меня по спине пробежали мурашки. «Не спеши, иначе он передумает, и ты останешься сегодня в комнате». Я остановилась, пропуская ее. Женщина вышла с величественно приподнятой головой, и я подумала, что ее доброжелательность оказалась слишком обманчивой я подумала, что ее доброжелательность оказалась слишком обманчивой.